Глава четырнадцатая. Нужно было что-то срочно предпринять, и в целом другого выхода ей не видел, как спрятать девушку, а Сьютара разыграть небольшой спектакль. Главное, чтобы он оклимался. Я подошел к другу, встряхнул и прошепел прямо в ухо: "Поднимайся, если не хочешь стать трупом". Это сыграло свою роль. Ютара резко открыл глаза, затем подскочил. «Кто отруб?» — захрипел он, затем потянулся к бутылке с водой, но я отставил ее подальше. «Ты, точнее, скоро станешь им, если не исправишь ситуацию», — ответил я. «Почему?» — Ютара озадаченно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на голую худощавую соседку. «Твою мать! А откуда она здесь?» «Сейчас!» Он схватился за голову, затем что-то вспомнив, подскочил и нервно заходил по комнате. Ну точно, мы с ней встретились на улице, когда я вышел из бара, подышал свежим воздухом. Твою мать, сказал приятель, продолжая удивленно коситься в сторону голой девушки. После того, как зашли в бар, ни фига не помню. Тогда смотри, какая картина вырисовывается, обратился я к Ютару. Тебя видел кто-то из знакомых ее мужа в том баре. Сейчас буди ее и прячем. Я обошел комнату, но ни одного подходящего места так и не нашел. Да и сумоисту отвечать надо уже сейчас. Он, скорее всего, видел, как я подъезжал к дому, поэтому не удивлюсь, если он скоро заявится без приглашения. А увидев благоверную, начнет эффективно крошить мебель и очень быстро делать из Ютару инвалида. Варианты все были не очень, попросту негде было прятать девушку. Но вот я опять вышел на балкон, на него выходили как двери из комнаты Ютару, так и из моей. Достаточно просторный балкон, чтобы на нем поместилась малолитражка. Взгляд тут же выцепил закрывающий угол большой лист гипсокартона. Его и еще несколько пластиковых панелей с кучей каких-то коробок оставил хозяин квартиры, намереваясь сделать ремонт в одной из комнат. Лист гипсокартона точно пригодится. Уютная родная стенда чем-то повреждена, но перед этим он послужит девушке в качестве укрытия. Я залетел в комнату. Жена сумоиста уже проснулась и надела нижнее белье, затем принялась искать платье. Судя по ее хмурому пьяному взгляду, пробуждение для нее было не очень добрым. Симпатичная брюнетка, кстати, если бы не опухшее от выпивки лицо. Так же, как Ютару, она приходила в себя несколько секунд, затем испуганно выдавила. «Что же делать, Ютару, если он увидит нас?» «Да мне плевать», — резко ответил приятель, но по его взгляду было понятно, что он боится последствий. «Да и вообще он не имеет права заходить в чужую квартиру». «Ютару, тут немного иная ситуация», — ответил я. «Если я его не пущу, он может вызвать полицию». «У него есть свидетели и основания для подозрения. Поверь, все может обернуться плохо, и очень плохо конкретно для тебя». «И что ты предлагаешь?» Ютара мигом протрезвел, а глаза его лихорадочно заблестели от страха. «Ситуация такая», — обратился я к девушке. «Сейчас вы спрячетесь на балконе в углу с большим белым листом. И не звука. Все ясно. А я разберусь». Девушка испуганно закивала, нашла наконец-таки темное приталенное платье, вернулась к порогу, забрав с собой туфельки, и тихо прошмыгнула на балкон. Теперь начнем. Я повернулся к Ютаро, слушая и запоминая любовничек. Ну вот опять ты издеваешься, перебил меня Ютаро. Я говорю, слушай, тихо рявкнул я, если не хочешь опять повиснуть на балконе, на теперь ее мужу будет топтаться на твоих пальцах. А потом ты полетишь вниз. Ютара бледнее на глазах кивнул, приготовившись слушать. Ей ему поведала плане. Когда Ютара якобы уснул, я отправил сообщение сумоисту. Конечно, подходите. Как раз недавно домой вернулся. Ютара в это время вновь захрапел. Он что и правда уснул? Эй, не спать, миллионер! Толкнул я его в бок. Только притворяться. Что и делаю. Тут заснешь, как же! Приятель открыл один глаз, и только он это сказал, как раздался звоногуб в дверь. Ну все, поехали. Я открыл дверь соседу. Сумоист был в трико и белой майке, которая непонятно как оставалась целой из-за огромного выпирающего живота. Сосед тут же скользнул взглядом в квартиру. Добрый вечер. Он был изрядно напряжен. Желваки играли на его скулах, а глаза лихорадочно блестели. Моя жена у вас? У нее отключен телефон, и она не отвечает. Добрый вечер. Увы, в квартире только мой друг. Ответил я. Можно я с ним поболтать немного? Настаивал самоист. Пусть ите. Просто войдите в мое положение. Я не собираюсь буйянить. Просто спокойно побеседую. Ну да, спокойно как же. Если он обнаружит свою благоверность здесь, квартира превратится в театр боевых действий за считанные секунды. Что я не горел желанием лицезреть. Скорее всего, в сосед дальше комнаты приятеля не пойдет, но я все равно перестраховался. Другого же варианта не было. Да без проблем. Отошел я в сторону, запуская скалу, которая оглядела прихожую. Затем услышала храп Ютару и пошла на звук. «Ну вот, спит», — показал я на развалившегося на диване Ютару. «Разбудите его, пожалуйста». Сумоиста не думал успокаиваться. Его пудовые кулаки были сжаты, а взгляд продолжал гулять по комнате в поисках укрытия, за которым могла прятаться его жена. Я толкнул Ютара в плечо, затем еще раз. «Просыпайся, друг, тут с тобой хотят поговорить». «А-а-а!» — приятель открыл один глаз, затем второй. «А-а-а!» Медленно поднялся и потер глаза. «Что происходит?» «Где моя жена? Отвечайте!» Зазвенел голос сумоиста. Он был на расстоянии пары метров, но понятно, что одного прыжка достаточно, чтобы ему оказаться возле своей потенциальной жертвы. «Ваша жена?» «Не понимаю», — пролепетал Ютаро. «С которой вы гуляли в копченом кальмаре?» «Да я был там, но не с вашей женой», — ответил Ютара, вставая с дивана. «Это какая-то ошибка». «Рядом с вами кто-то лежал. Это была девушка», — махнул здоровенной рукой самоист на смятую простынь рядом с моим приятелем. «Куда она делась?» «Да я вообще не понимаю, при чем тут ваша жена?» — Ютара скорчил недоуменную физиономию. «Девушка, с которой я был, уже давно ушла». Показывайте, где ее спрятали. Голос самоиста задрожал. Он подошел к шкафу. Она здесь. Тут вещи, уважаемый. Я вас впустил не для того, чтобы вы тут устраивали дебош. Вступил я в диалог, придав тону возмущенный оттенок. Да, простите. Кивнул самоист еще сильнее, сжимая кулаки. Можете открыть шкаф. Да, пожалуйста. Скрипнуло я дверцами, распахнув их настежь. Вот, можете убедиться. Здесь кроме одежды больше ничего нет». «Так, ладно». Он еще раз пробежал глазами по столу, журнальному столику и двум комодам. «Можно я пройду по комнатам?» «Конечно». Я пошел следом за скалой. Ютара засеменил рядом. «Ну вот сами подумайте», — промотал приятель. «Я же знаю, что у вас приличная семья, зачем мне ее разрушать? Это же бред». «Ну да, все правильно», — кивнул Смаиста, глядывая мою комнату. Я открыл ему шкаф-купе, и он окинул глазами с десяток вешалок с костюмами и спортивной одеждой. «Разрушать семью нельзя, вы все правильно говорите». Он прошел на кухню, затем открыл дверь в ванную. «Можно взглянуть на балкон?» — спросил он. «Мне нужно убедиться, и я уйду». «Да без проблем», — ответил я, открывая балконную дверь. Сумоист вышел на балкон, огляделся. Ну и бардак здесь, конечно. Про бармоталон. Да, хозяин квартиры хочет сделать ремонт, вот и прикупил материалов. Пояснил я. Когда сосед вздохнув повернул обратно, я четко услышал сдавленный чих. Да что ж такое? Скала замерла прислушиваясь. И почему всегда в самый ответственный момент люди чихают? Уже второй раз с таким сталкиваюсь только за этот месяц. Что это за звук, парабарматалон? Я заметил двух голубей, пролетевших мимо, и решил, что это единственный вариант. Да вот голуби так крякуют. Махнул я в сторону птиц, удаляющихся в сторону ближайшего дерева. Забавно, правда. Подкармливаю им их иногда, они вот так отвечают. Первый раз такое слышу. Растерянно ответил сумоист. Удивительно, одна из птиц меня выручила, сама того не понимая. Хрипло проворковала, пролетая мимо, что в целом было похоже на предыдущий звук. Ну вот, слышите? Обратил я внимание соседа. Да, слушаю. В глазах его исчезла настороженность, и он подался к выходу. Извините, что так ворвался, подумал всякую ерунду. Сейчас, наверное, пойду искать ее. Если нужна помощь, обращайтесь, помогу. Ответил я, но сумоист отмахнулся. «А, не берите в голову, это уже не в первый раз», — пояснил он. «Достала она меня просто своими выкрутасами. В общем, спасибо за предложение, но я сам справлюсь. И с меня причитается за причиненное беспокойство». Когда он вышел из квартиры, Ютара выдохнул, тихо позвал девушку и, выждав пять минут, изучая двор, накинул на себя спортивную куртку. Он уехал на своем дрондлете. Надо идти. Приятель радостно повернулся к девушке. Готова? Она испуганно кивнула. Вам надо подать на развод. Тоном не терпящим возражений обратился я к даме, которая уже стояла в прихожей и обувала туфельки. Иначе я все расскажу вашему мужу. Тут я, конечно, преувеличивал. Не буду я ставить ее таро под удар. Нам мотивировать девушку надо, чтобы решилась на столь отчаянный и давно назревающий шаг. Смысл в этом браке, если она по сути гуляет на сторону. Да, я подам на развод. Схалипнула Бринетка. Скоро скажу ему об этом и упорхнула из квартиры. После того, как Ютара вернулся и развалился в кресле у себя в комнате, я подошел к нему. Что в тебе не так? Приятель удивленно посмотрел на меня. «Ты-то о чем сейчас?» «Почему ты сначала делаешь, а потом думаешь?» «Причем не всегда головой». Я пристально посмотрела ему в глаза. «Ты же обещал, что все будет гладко». «Так получилось. Это алкоголь виноват», — ответил Ютару. «Ну, конечно. Или магнитные бури, или еще какая-нибудь лабуда. Ты разве сам себе не хозяин? Кто-то дергает тебя за нитки?» — распалялся я. «Я понял, Кана-кун!» — побледнел Ютару. «Ты опять меня спас, и я этого не забуду!» «Да просто не делай так больше!» — ответил я. «Подумай сначала, что будет дальше!» «Да теперь все будет по-другому!» — уверенно взглянул на меня Ютару. «Очень надеюсь, дружище!» — вздохнул я, подавая ему бутылку с водой. «Ты даже не представляешь, как...» После того как Ютар выдав в бутылку, опять улегся спать, я решил заняться заданием Матфодзивары. Проглотил таблетку кофеина и растопил в микроволновке замороженный стакан горячего шоколада. Сделал глоток, затем еще один. Мне кажется, или способность возникла гораздо плавнее, чем раньше. Видимо, так оно и есть. Копнув поглубже, выяснил, что недавние исследования в химической отрасли были строго засекречены. Упоминания о них есть, но ни одной новости, ни одного результата или упоминаний участников экспериментов. Что бы это могло быть? Продолжая изучение, надеясь найти хоть какую-то нить этой скрытой деятельности Брави, я набрел на часть неуничтоженного документа. Случайно так вышло. Судя по всему, они тестировали новый парфюм среди нескольких добровольцев из штата сотрудников. И вот же совпадение! Они же потом слегли в больницу с тяжелым отравлением. Что вообще произошло? Способность резко исчезла, и вновь закружилась голова. А ну проверим! Сделал глоток горячего шоколада, который уже был теплым, затем выпил то, что осталось. Головокружение отступило. Ну надо же, как все интересно и увлекательно! Ха-ха! Кажется, я нашел способ, как бороться с откатами при частых переходах. Когда решил, что на сегодня хватит работать, си собрал небольшой отчет в фудзивари, вспомнил о визитке, которую вручила Сикава, затем посмотрел на время девять вечера. Еще не должен спать. Набрал его, и он тут же поднял трубку. Да, Ханзасан. Услышал я взбалованный голос Исикавы Кадсеро. Я уж думал, вы не позвоните. Вы что-то хотели мне сказать, Исикава Сан? Ответил я. Сначала спросите, какого дьявола вы творите, как вы нашли доказательства. Я вам тоже рад, Исикава Сан. Усмехнулся я в ответ. Очень хорошо сработал аналитический отдел. Я знаю, как работает ваш отдел. «Вы же не думаете, что ваши конкуренты сляпы, как новорожденные котята?» «Наш босс подключил дополнительных специалистов», — ответил я. «Понятно», — напряженно продолжил Исикава. «На самом деле, не только поэтому я попросил позвонить вас. У меня есть к вам деловое предложение». «Ко мне? Вы в этом уверены?» — иронично заметил я. «Более чем», — продолжил Исикава. «Я предлагаю сотрудничество». делиться новостями о том, что происходит в корпорациях на всех уровнях. Будем помогать друг другу. И раз это мое предложение, за каждую новость я буду платить неплохое вознаграждение, конечно, после проверки вашей информации. Вот значит как. Ну что ж, хитрый ход. Ты возомнил себя барракудой и хочешь сакуньком поиграть в свою игру. Над даже не представляешь, что этот малек иногда превращается в косатку. Что ж, я принимаю игру. Понятно, что особо ценными сведениями делиться я с ним не собирался, перебьется. Но что-то подкидывать буду абсолютно безопасное для репутации Фудзи. И завтра же расскажу все Фудзи Варе. Думаю, он оценит мой ход. Хорошо и си кавасан. Ответил я. Полностью с вами согласен. Будем помогать друг другу. Мне как раз нужны дополнительные средства. «Это я и хотел услышать, Хан Засан», — ответила Сикава. «Благодарю. Предлагаю созвониться через пару дней». Договорились. Радостно откликнулся я. На этом наш разговор был завершен, и я решил лечь спать пораньше, без всякого трёпа в соцсетях. Сегодня устал больше, чем в предыдущие дни. Следующий день в офисе начался с выдачи заданий сотрудникам. Затем я отправил в Фудзеваре то, что накопал за вчерашний вечер. Заодно сообщил о разговоре с Исикавой, чтобы он был в курсе. Но ответа я пока не получил. На почту пришло дополнительное задание. Вновь распечатал, пометил сомнительные цифры и снова отправился в офис. Попав внутрь, я услышал увлеченный монолог Майоко. Застал лишь часть его, но и так все было понятно. «Этот Йокай бродит ночами по офисам!» Май-йока специально придала своему голосу зловещий оттенок. «Он ищет тех работников, которые засиделись допоздна!» «И-о-о, Хан-дзе-сан!» «Продолжайте, Кагава-сан!» — улыбнулся я. «Мне и самому интересно, что же у нас там завелось!» «Так вот, Май-йока не надо было долго уговаривать!» «Этот Йокай черный, как смола, а на спине большой глаз!» Кто в него посмотрит, сходит с ума. Изо рта у таких начинает течь кровавая пена, и потом они мгновенно выбрасываются из окон. «Жуть какая!» — пискнула Ядзо. «И где вы об этом услышали?» — усмехнулся я. Опять от Тадашими. «Она уж побольше нашего знает», — кивнула Майока. «Я давно говорил, что этой даме не все в порядке с головой», — хохотнул Сузуму. «Вот придумывает всякую чушь». Кто тогда это ей передал, если все, кто видел это существо, выбрасывались из окна? – спросил Тайоми. Значит, кого-то спасли на Камуросан. Мое козлобно зыркнуло в сторону Тайоми. Опять вылезите не туда со своей критикой. Так, ну все, поговорили и пора приниматься за работу. Раскидал я по столам задания. Это дополнительно, – вздохнул Тайоми. Ну блин. Да сегодня работы много, – ответил я. Сделайте до вечера, запишу в характеристики пару восторженных строк. А вот это другой разговор. Засмеялся и Ори, потерев ладони, и тут же защелкал мышью. Остальные не с таким энтузиазмом восприняли эту новость, хотя немного взбодрились, услышав про положительную характеристику, что было эквивалент надоплате к премии. Вернувшись в кабинет, я чуть не пропустил звонок от Фудзивары. «Фудзевара-сан, вы меня опять удивили!» — услышал я его голос, когда принял звонок. «Где вы это достали?» На одном из сайтов «Фудзевара-сан», — объяснил я. Они не очень хорошо подчистили следы. «Я ведь дальше все-таки подключил аналитический отдел. Они за полчаса мне нагенерили одну из вполне логичных версий. Подставить хотят нашу корпорацию, обвинив в том отравлении». «А документы о сотрудничестве оформят задним числом». «Хмм, а это очень вписывается в общую картину, Фудзивара-сан», — ответил я. «Ажиотаж среди сотрудников будет бешеный. СМИ подключатся. А это, в свою очередь, создаст отток ценных кадров, которые перехватят Бравия». «Да, именно, Ханзи-сан», — воскликнул Фудзивар. «Согласитесь, это отличный ход». Я согласился и подчеркнул, что теперь преимущество на нашей стороне. А что по поводу моего ответа из Искави? Напомнил я, хотя вряд ли он на таком забыл. Умный ход, настороженно ответил начальник. Но、да, прошу вас согласовывать со мной или с начальником службы безопасности любую передачу данных, даже незначительную. Я предупрежу СБ. Хорошо, мне несложно. А Фудзивара в завершении разговора добавил, что надо будет придумать, как ответить Бравье, а еще лучше выстроить на этой базе стратегию дальнейшей работы с конкурирующей фирмой. После звонка я решил вновь взять работу надом, а сейчас, пока была возможность, вычистить до конца бардак от Самай, который он развел в рабочих папках. Вернулся я домой на пару часов позже обычного. И встретил Ютару, который был изрядно встревожен. Сверху раздавались женские вопли и мужские грубые крики, звон бьющийся посуды, громкие звуки ударов по мебели. Потом резко все стихло. Буквально через пять минут в дверь позвонили. Кого еще там ёкая принесли? Я открыл ее и увидел на пороге побледневшую заплаканную соседку с чемоданом, из которого торчали предметы одежды. Что случилось? Подскочил к ней Ютару. Я, меня, меня выгнали из дома. Выдавила бреметка и разрыдалась.